И даже на определенное время вышли к берегам Черного моря. Образование в тот период двух сильных государств, Великого княжества Литовского, контролирующего ресурсы Западной Руси, и Великого княжества Московского, номинально Владимирского, управляющего большой и постоянно увеличивающейся частью Восточной Руси, факт первостепенного значения в русской истории. Оно привело к разделению русских земель между Литвой и Московией. В конце концов, вследствие унии Литвы с Польшей, между Москвой и Польшей развился продолжительный конфликт. Политический раздел усугублялся социальными и культурными переменами и внес огромный вклад в постепенное разделение первоначально единой русской нации на три народа – великороссов, в настоящее время называемых просто русскими, на востоке, малороссов, украинцев и белорусов, на западе. Долгое время, однако, народы каждой из этих трех ветвей продолжали называть себя просто русскими. Политическое разделение Западной и Восточной Руси – частично являлась следствием неспособности монгольских ханов обеспечить русским на Западе надлежащую защиту от посягательств Польши и Литвы. Пока Западная и Восточная Русь находились под контролем хана, обе были частями одного политического образования – Золотой Орды. Но после падения ногая, золотоордынские ханы стали уделять меньше внимания положению в своих западных русских провинциях, чем контролю над Восточной Русью. Тогда как узбек счел необходимым защитить Галицию от нападения польского короля Казимира Великого в 1340 году, его преемник Джанибек оказался не в состоянии отразить вторую атаку Казимира на Галицию в 1349 году, а только помог литовскому князю Люборту выбить поляков из Волыни. Люборт, однако, хотя формально и был вассалом хана, фактически представлял интересы растущего литовского государства и потенциально являлся врагом монголов. Таким образом, мы можем сказать, что власть монголов над Западной Русью начала ослабевать в 1349 году. Вскоре после начала усобиц в Золотой Орде великий князь Ольгерт Литовский предпринял против монголов успешную кампанию с целью установления контроля над Киевом и Подольской землей. Сопротивление ему было слабым. В 1363 году он разбил силы трех монгольских князей У синих вод, вблизи устья Буга, и вышел к берегам Черного моря. Несмотря на то, что преемники Ольгерда в конце концов утеряли выход к Черному морю, они сохранили за собой Киев и Подольскую землю, хотя после смерти Ольгерда его сын, князь Владимир Киевский, вынужден был признать ханский сюзеренитет и выплачивать ему дань. В любом случае, большая часть Западной Руси была освобождена от монголов, чье владычество над ней теперь сменилось владычеством Литвы и Польши. Монгольскому сюзеренитету над Восточной Русью суждено было продолжаться еще около ста лет, что само по себе являлось фактором углубления различий в историческом развитии Восточной или Великой и Западной, Малой и Белой Руси. Что же касается этих названий, то Малая Русь позже использовалась в форме Малорусь, судя по всему, появилась в конце 13 или начале 14 века, когда в 1303 Константинопольский патриарх по настоянию короля Юрия I согласился учредить в Галиче митрополитию кафедру новый прилад получил титул «Митрополита Малой Руси» по-гречески «Микропота» по латыни «Раша минор».